Глава 68. Горы Уошита. Штат Арканзас. Наши дни. «Ну и каким боком из всего этого следует, что Чарльз сдрейфил?» – спросил Ник. «Лично я ничего не...» – он осекся. Молчание нарушил Боб. Чарльз не смог спасти Сэма. Это терзало его до конца жизни. Возможно, в конечном счете погубило. Но он мог спасти репутацию Сэма. Память о нем. О его героизме, рассказав всему миру, что именно Сэм убил малыша, вместе с Эдем Холлисом, Для этого ему пришлось вычеркнуть себя. Он должен был стереть свое имя в истории и в ФБР. Мы никогда не узнаем, как он это сделал, но частью этого стало ложь о трусливом бегстве. Чарльз вынужден был сделать то, что не смог сделать малыш. Он вынужден был убить себя.